Наблюдавшись за истеричными выпадами Джо Джима, статный офицер в красном берете нетерпеливо подозвал к себе капрала. Кивком головы указал на Тони и в полголоса приказал. «Помести-ка вот этого долговязого отдельно от остальных. Я хочу с ним поговорить». Планета Новый Урал. Форт Рос. Четыре года спустя. Наблюдая из окна кабинета за новоприбывшими пополнениями с союзных новому Уралу планет, капитан Макмиллон поморщился. В последнее время качество рекрутов оставляло желать лучшего. Не то чтобы капитан был жесткосердечным человеком-ненавистником, просто он умел отделять реальность от вымысла и не тешить себя напрасными надеждами. Он два года воевал на проклятом Эпсилоне и чудом выжил. Теперь его задача — научить выживанию остальных. На первый взгляд, голдящий на плацу толпа не внушала оптимизма. Это был разномастный сброд из разведывательных подразделений всех родов войск, из которых ему предстояло отсеять и выбрать для глубинной разведки лишь самых лучших. До отправки на Эпсилон новой партии бойцов осталось чуть больше года. За это время он должен вложить им в мозг минимум тех знаний, без которых новичок в тех условиях проживет не дольше одного сезона. В толпе мелькали люди всех национальностей. Чернокожие крепыши нигры, узкоглазые урбаниты, потомки колонистов из Северной Америки и Британии, бледнокожие латиняне, соломиноволосые и голубоглазые росы из континентальной восточной Европы, краснокожие латины, рыжеволосые дойчи, смуглокожие, белозубые италы и франки. Люди великая раса кого только среди нас нет. Неспешно раскурив сигару, Макмилл взял со стола зеленый берет. Лихо, заломив его на бок, стал быстро спускаться по лестнице на плац, окунувшись головой в знойное марево. При виде офицера у солдат пробудилось что-то вроде порядка, но лишь на короткое время. Потея под тяжестью касок, оружия и боевого снаряжения, после утомительного десятичасового перелета с Неастера, каждый мечтал только о том, как бы вытянуть ноги и спокойно помереть. Молча рассматривая своих будущих питомцев, капитан, заложив пальцы за пистолетный ремень, с легким налетом иронии представился. «Меня зовут капитан Макмиллан. Я ваш инструктор по специальным методам ведения войны». «Простите, сэр, можно вопрос?» – тут же поднял руку нагловатого вида роз. Глянув на его нашивки унтер-офицера, Макмиллан сердито проворчал. Можно Машку за ляшку. В армии всегда спрашивают разрешение. Как ваше имя? Пирс, сэр. Точнее, Сергей Пирсов. Разведка седьмого корпуса рейнджеров. Валяй. Задавай свой вопрос, рейнджер. Нельзя ли меня перевести в другой форт? Сдается, мне тут еще то дерьмо намечается. Ты сейчас сожрешь это дерьмо! Яростно ряпкнул на пирса, стоящий рядом с капитаном, побагровевший капрал, Но Макмиллан жестом заставил его замолчать. «Можешь считать слова Капрала официальным отказом, Пирс. Итак, вы все можете расположиться на траве под теми деревьями», снисходительно разрешил Мак. Дождавшись, пока последний из солдат удобно усядется на свой ранец, в прохладной тени фруктовой рощи капитан старался довести до сведения солдат специфику будущей профессии. Кто-то его слушал внимательно, а кто-то нет. Макмиллан говорил ровно и спокойно, решив, что крики и ругани лишь вызовут в них неприязнь к нему, а ему с ними еще работать. Боевым войскам жизненно необходимы точные и своевременная разведывательная информация о противнике. Для того, чтобы концентрировать необходимые силы в нужное время и в нужном месте, командиры должны принимать быстрые и правильные решения. Сбор данных один из важнейших этапов разведывательного процесса. Армейскому корпусу придается рота глубинной разведки. Рота специально подготовлена и оснащена для ведения агентурной разведки в глубоком тылу противника. Продолжительность выполнения задач зависит от снаряжения экипировки, расстояния до района операции и возможности пополнения запасов. Обычно группа глубинной разведки, далее ГИН, действует до 7 дней без пополнения запасов. В особых случаях группы могут действовать более длительный период. Военнослужащие разведки также являются экспертом в области использования современных средств связи. Эти приемы и навыки отрабатываются в процессе индивидуальной групповой подготовки. Наиболее важной задачей командира корпуса или дивизии, ведущего бой, является знание противника перед его фронтом или на его флангах, и того, как противник может влиять на выполнение его задач. Он должен знать способности противника, его силы, расположение резервов, плотность противовоздушной обороны и его деятельность. Эта информация добывается путем ведения разведки, которая является основой для тактических и оперативных решений. Первостепенной задачей группы ГИН является проведение скрытного наблюдения. Это та область, для которой, собственно, эти группы и тренируются. Вы будете вести наблюдение в течение определенного промежутка времени или до тех пор, пока не будут получены все необходимые разведданные. Чтобы снизить вероятность обнаружения группы, используют определенные места выхода в эфир, направленные антенны и маскирующие свойства местности. Некоторые районы будут контролироваться группами путем установки разведывательно-сигнализационной аппаратуры. Эта аппаратура передаст сигналы к приемной станции, расположенной в районе развертывания корпуса или дивизии.